Владимир Костенко. Танька. Страница 89. Жизнь кают-компании идет заведенным порядком. Некоторое разнообразие и оживление вносят только проделки наших друзей и животного мира Мадагаскара, отправившихся с нами в поход. На Орле плывут две мартышки, два попугая, и несколько лемуров. Старшая мартышка прозвана Танькой. Она размером с хорошую кошку, очень шустрая, носится по кают-компании, прыгает на плечи своих избранников за обедом и проверяет, что они едят. Андрюшка гораздо меньше и моложе. Танька ему покровительствует и заботливо следит за ним, как нянька. При открытых иллюминаторах кают-компании обе обезьяны любят вылезать на борт и бегают снаружи корабля по полкам сетевого заграждения. Недавно был такой случай. Танька сидела на кресле в кают-компании, а Андрюшка носился по полкам бортовых сетей снаружи корабля. Вдруг раздался отчаянный визг Андрюшки с призывом о помощи. Танька стрелой вылетела через иллюминатор на борт и увидела, что Андрюшку смыла волной с полок. Танька успела схватить его, уцепилась за свисающий конец стального троса и вскарабкалась обратно на полку. А затем с мокрым и дрожащим Андрюшкой вскочила обратно в кают-компанию и начала приводить его в порядок после вынужденного купания. Все пришли в восторг от проявленного Танькой мужества. Обе мартышки любят качаться над столом, хватаясь за висячие звонки и перескакивая на плечо кого-нибудь из сидящих за столом. Обезьяны находятся в весьма враждебных отношениях с попугаями. Эти отношения, видимо, установились давно, еще во время вольной жизни в африканских лесах. При виде танки попки, сидящие на рельсах подачи беседок с патронами в кормовой каземат, поднимают тревожный крик и распускают свои красивые пестрые крылья, хлопая ими, чтобы запугать проказницу. Для танки является делом спорта подкрасться сзади попугаю, дернуть его за хвост и удрать с похищенным пером. Мичманы шутят, что Танька собирает цветные перья себе на модную шляпку. Мартышки любят скакать по спардеку и перескакивать с предмета на предмет. Таньку очень привлекает наш пес, вторник, и она любит кататься на его спине. Когда пёс пробегает по спардаку, Танька норовит спрыгнуть на него сверху, хватает его за уши и так путешествует, пока вторник не предпримет попытки сбросить её с себя. Но это ему не удаётся, так как обезьянка мгновенно перепрыгивает на коечные сетки, огораживающие спардочную палубу, и оттуда старается снова оседлать вторника. Такие же эксперименты Танька пробует проделывать и с двумя поросятами, которые уже выросли после выхода из Лебавы в довольно крупных свиней. Поросята всегда дружно бегают вдвоем, и если Танька прыгнет на одного, то другой сейчас же сгонит ее. Танька находится во враждебных отношениях с нашим старшим офицером, который стегал ее за шалости. За это он не раз поплатился. Танька знает его каюту и ждет, когда в ней откроют иллюминатор. Тогда она залезает в каюту с борта, хозяйничает у него на столе и устраивает беспорядок на его койке, сбрасывает с постели подушки, стаскивает с них наволочки и пачкает на одеяло. Матросов Танька избегает и не доверяет им. Андрюшка же признает хозяином только своего тезку, Мичмана Шупинского. Андрюшка забирается под полу его тужурки и мирно спит, когда Шупинский стоит ночную вахту. Наши лемуры – более дикие лесные зверьки, чем мартышки. К человеку на руки они не идут. Любят лазить по рангоуту и мачтам, взбираются на клотик с теньги провожая заход солнца в океане характерным треском, а спят на Марсе и саленгах. Они перекликаются друг с другом с одного корабля на другой, сидя на мачтах. Трудно только с питанием этих обитателей тропических джунглей. Когда кончится запас бананов и мангостанов, все лемуры погибли, так как хлеба они не едят.